Сейчас. Вечер свадьбы. Крик застывает в воздухе, даже после того, как стихает, словно звон разбитого стекла. Гости замерли, сраженные его силой. Они выглядывают из шатра в ревущую темноту, откуда раздавался звук. Свет мигает, угрожая очередной темнотой. Затем в шатер вваливается девушка. Белая рубашка выдает в ней официантку. Но ее лицо исказила звериная гримаса. Огромные темные глаза, спутанные волосы. Она стоит перед гостями и пристально на них смотрит. Кажется, она даже не моргает. Наконец к ней подходит женщина. Это не гостья, свадебный распорядитель. «Что такое?» — мягко спрашивает она. «Что случилось?» Девушка не отвечает. Гостям кажется, что они могут слышать только ее дыхание. Оно тоже походит на животное, слишком отрывистое и хриплое. Организатор свадьбы шагает к девушке и осторожно кладет руку ей на плечо. Она не реагирует. Гости застыли, как вкопанные. Некоторые из них смутно припоминают эту официантку. Одна из многих, кто с улыбкой подавал им закуски. Основные блюда и десерты. Убирала тарелки и наполняла бокалы, мастерски наливая вино. Ее рыжий хвостик подпрыгивал при каждом шаге, а рубашка была белой, чистой и хрустящей. Некоторые вспоминают ее нежный певучий акцент. Может, вам что-нибудь налить, а вам что-нибудь принести? В остальном же она была, за неимением лучшего выражения, скажем, частью интерьера, частью хорошо смазанного механизма. Намного менее интересная, чем шикарные виды острова или колеблющиеся пламя свеч на серебряных подсвечниках. Что случилось? Повторяет свадебный распорядитель. Ее тон все еще сочувственный, но на этот раз в нем проскальзывает больше напора, какая-то властная нотка. Официантка дрожит так сильно, что это похоже на припадок. Организатор свадьбы снова кладет руку ей на плечо, как бы успокаивая. Девушка прижимает руку ко рту, и на мгновение кажется, что ее сейчас вырвет. Затем, наконец, она говорит. «Снаружи!» — хрипит она. Звук ее голоса даже не похож на человеческий. Гости внимательно прислушиваются. Девушка издает стон. «Ну же!» — тихо и спокойно просит ее свадебный распорядитель. На этот раз женщина слегка трясет девушку. Говори! Я здесь и хочу помочь, как и все мы. Все хорошо, тебя никто не тронет. Расскажи, что случилось. В конце концов, девушка продолжает тем же ужасным хриплым голосом. Снаружи так много крови. А потом, прямо перед тем, как упасть в обморок, добавляет. И тело.